Воины направились по раскаленному песку к навесу, домиться и сжав зубы, изо всех сил старался не хромать. На арену, сверкая серебряными доспехами, уже выходила следующая пара бойцов. Глядя на победителя, оба улыбались. Они явно заметили, как ему плохо, и чувствовали себя вполне уверенно. Цезарь проводил Домиции взглядом и сочувственно вздохнул. — Извините, друзья, мне необходимо спуститься и проследить, чтобы ранами доблестных воинов занялись лучшие лекари. Помпей лишь молча хлопнул Эдилы по плечу. От волнения и крика в горле у него настолько пересохло, что ответить оказалось невозможным. Красс потребовал прохладительных напитков... В ложе царило прекрасное, приподнятое настроение. Откинувшись в креслах, все ожидали начала следующего боя. Еду принесли прямо в ложу, и каждый из ее обитателей целиком отдался переживанием азарта. Святоний демонстрировал отцу ложный выпад, и старик, не в силах сдержать улыбку, наблюдал за возбуждением сына. Цезарь поднялся со своего места, последнего в ряду кресел, и Рейний тоже встал. они спустились вниз и направились по прокладному коридору под трибунами там ниже толпы мир казался совсем другим рев трибун звучал глуше и доносился как будто издалека свет солнца пробивался сквозь щели между толстыми бревнами и ложился тонкими ровными полосками когда наверху на трибунах ходили люди то тени их пересекали эти солнечные линии прохлада здесь поднималась от земли Это была настоящая, мягкая и темная земля Марсового поля, непокрытая, подобно арене слоем привезенного с побережья песка. — Он сможет снова выступать? — поинтересовался Юлий. Ренни лишь пожал плечами. — Кобера сделает все, что можно. Этот старик способен творить чудеса. Юлий промолчал. Сразу вспомнилось, как Кобера пытался помочь бессильно лежащему тубруку. В нападении на поместье, в котором погибла Корнелия, Тубрук получил множество страшных ранений. Доктор никогда не раскрывал секретов своего мастерства. Лишь однажды он обмолвился, заметив, что смысл всех и всяческих лечений в пути. Если жизненный путь человека пройден до конца, то сделать же ничего нельзя. Однако бывают случаи, это произошло с Ренеем, доказывается да возможным отвоевать человеку смерть. Юлий Скысов взглянул на старого гладиатора. С годами энергия молодости постепенно иссякала, уступала грузу прожитых лет. Покрытые сетью глубоких морщин лицо не скрывало жизненных тягот. Юлий спросил себя, каким же чудесным образом Кабер смог вернуть старика из тьмы? Впрочем, целитель верил, что боги Наблюдают за людьми с ревнивой любовью. Этому убежденно можно было лишь позавидовать. Его собственные молитвы оставались без ответа, Словно проваливались в бездну, И безразличие небес приводило в отчаяние. Наверху на трибунах толпа подняла, Чтобы приветствовать какой-то особенно удачный выпад, И солнечные полосы на земле тут же изменили форму. Юлий прошел между последними деревянными опорами и, наконец, оказался на воздухе. Впрочем, жара здесь стояла такая, что воздуха словно и не было, созреть едва не вздохнулся от духоты. Прищурившись на солнце, он взглянул на арену, где в безумном танце двигались две фигуры. Мечи сверкали и звенели, а поглощенная зрелищем толпа, стоя, ногами отбивала ритм схватки. С трибун долетала пыль, и Цезарь инстинктивно отряхнул одежду. Взглянув вверх, он приложил руку к толстому деревянному столбу. Оставалось лишь надеять, что конструкция выдержат ритмичный топот тысячи тысяч ног. Впрочем, самого Юлия происходящее на рейне сейчас не слишком интересовало. Кобера перевязывал колено до Митцы, а Брут опустился рядом, на траву. Здесь же сидел Актериан и с сочувствием наблюдал за процедурой. Воины взглянули на Эдила, а Домицей с жалобной улыбкой поднял руку. — Они наблюдают за мной, словно волки за раненым зверем. Хищники все до единого! — пожаловался он, скривившись. Очевидно, КБ разтянул повязку слишком туго. — Насколько это серьезно? — участливо уточнил Юлий. Домицей ничего не ответил. Однако в глазах его стоял такой страх, что всем стало не по себе. Кобера не выдержал гнетущего молчания. — Ничего не могу сказать, — проворчал он. — В коленные чашечке, наверное, трещина. Так что совершенно непонятно, как он смог продержаться так долго. По идее, он давно должен был бы упасть. С устав, впрочем, кто знает, сделаю все, что смогу. — Постарайся, пожалуйста, — взмолился Юлий. — Нога очень ему нужна. Старый доктор недовольно фыркнул. «Разве имеет какое-нибудь значение, проведет Домица еще один бой или нет? Это вовсе не...» «Да нет же!» «Дело совсем не в этом. Просто он один из нас, и перед ним лежит еще очень долгий путь». Эти слова прозвучали уже куда более весомо. «Если потребуется, Цезарь готов и уговаривать, и убеждать целителя». Кобера правильно оценил тон и поднял голову. Ты сам не понимаешь, чего просишь, друг мой. Ту силу, которую я располагаю, нельзя расширивать направо и налево на каждую сломанную кость. Увидев выражение лица Юлии, он словно сник от утомления. Неужели ты хочешь, чтобы я растратил ее по пустякам? Ведь транс — это агония, а может быть и что-то серьезное. Больше того... Ведь в каждом конкретном случае я даже не представляю, страдаю ли понапрасну или или моими силами движут боги. Наступило молчание. Цезарь сверлил старика пронзительным взглядом, пытаясь все заставить его испытать судьбу. В это время к группе приблизился один из участников соревнований. Он поздоровался. И взглянув, Цезарь вспомнил, что это именно один из тех, чьё боевое искусство он отметил особо. Человек был смугл, и кожа его напоминала старое тиковое дерево. Кроме того, он единственный отказался надеть доспехи, предпочитая безопасности легкость, и свободу движений. Воин низко поклонился. Меня зовут Соломин, представился он и помолчал, словно ожидая реакции. Никто не ответил, и он продолжил. — Ты храбро и красиво сражался. Сможешь ли выступать дальше? Домица через силу улыбнулся. — Вот, дам ноги немного отдохнуть, а там уж будет видно. Тебе нужно поискать что-нибудь холодное, самое холодное, что можно раздобыть на такой жаре. Это поможет снять опухоль и боль. Мне хочется, чтобы ты скорее пришел в форму. Вдруг нас с тобой вызовут вместе. Не слишком приятно соперничать с раненым. Постараюсь, коротко, — пообещал Домицей. Рут усмехнулся. И Соломин взглянул на него с недоумением, не понимая, в чем именно заключается шутка. Церемонно поклонившись, он отошел, а Домицей снова грустно уставился на перевязанную негнущуюся ногу. — Если не удастся вернуться в строй, жизнь моя кончена, — в отчаянии прошептал он. Кобера с непроницаемым суровым видом массировал сустав, пытаясь разогнать жидкость. Молчание его казалось гнетущим и бесконечным, лицо было сосредоточенным и угрюмым, а на лбу выступил пот. Одна крупная капля скатилась и повисла на кончике носа, но лекарь словно не замечал неудобства. Никто не услышал, как назвали имя Брута. Боец, которому предстояло сражаться с ним в паре, уже прошел на арену, даже не оглянувшись. Соломин подошел снова и окликнул Центуриона. Тот удивленно оглянулся, словно очнувшись от глубокой задумчивости. — Твоя очередь, — пояснил Соломин, глядя на римлянина огромными глазами, которые казались очень темными даже на его смуглом лице. — Сейчас я быстро разберусь с ним, — ответил Брут, вытаскивая из ножен меч и бегом догоняя противника. Соломин изумленно покачал головой и, прикрыв рукой у глаза от слепящего солнца, направился к арене, чтобы посмотреть поединок. Юлий понял, что Кобере мешать не стоит, лучше оставить его на с пациентом. «Пойдем, — Пойдем, Октывиан, — позвал он юношу, одновременно кивком приглашая за собой Ирэнни. Октывиан все понял и поднялся. Он очень переживал, красивое молодое лицо посерьезнело. Юноша тоже козырьком приложил руку к колбу и посмотрел туда, где Брут нетерпеливо переминался с ноги на ногу в ожидании звука горна. Когда раздался сигнал, Юриич не успел выйти из-под трибуны, он тут же бросился бегом. Но не успели они с Рынием сделать несколько шагов, как жизнерадостные вопли толпы неожиданно смели жуткий молчанием. Цезарь побежал еще быстрее. И вскоре, тяжело переводя дух, уже оказался на своем месте, в консульской ложе. Там царило растерянное изумление. Брут уже неторопливо возвращался под трибуну, а на песке неподвижно лежал его соперник. — Что случилось? — нетерпеливо потребовал ответа Цезарь. Помпей удивленно покачал головой. — Вот как быстро все закончилось! Я в жизни не видел ничего подобного. Из всех присутствующих спокойным казался лишь крас Твой приятель стоял неподвижно и, не сходя с места, увернулся от нескольких неплохих ударов. Потом кулаком сбил соперника с ног, а когда тот упал, полоснул мечом по голени. Разве это победа? Такие методы нельзя считать честными. Раздумывая о следующей крупной ставке на Брута, Помпей тоже заговорил. Но Бруд же пустил первую кровь, пусть даже соперник к этому времени находился без сознания. А значит, все честно. В этот момент на трибунах заговорили. Все зрители обсуждали один и тот же вопрос, правомерно ли одержанная Брутом победа. Многие повернулись в сторону консульской ложи, явно ожидая, что решение придет оттуда. Юрий послал за гарнистом, подтверждая, что все случившееся вполне законно. Те, кто сделал ставки против молодого римлянина, разумеется, недовольно ворчали, но в целом трибуны приветствовали решение. Юлий видел, как зрители демонстрировали друг другу нанесенный брутом стремительный удар, и при этом весело смеялись. Два солдата десятого легиона привели побежденного в чувство, похлопав его по щекам, а потом помогли уйти из арены. Собравшись с мыслями, тот начал вырываться, громко требуя продолжения боя. Однако крики никого не тронули, и бедолагу увели в темноту трибун. Бои продолжались весь день. Октавиан выиграл свою схватку достаточно легко, выйдя из-под удара и одновременно поранив бедро противника. Толпа, забыв об изнуряющей жаре, затаила дыхание, следя за происходящим. В результате тура победителями оказались шестнадцать бойцов. Под звуки фанфар их вывели на арену, чтобы торжественно провозгласить имена прошедших финальный этап праздника. На отдых и восстановление сил воинам давалось всего лишь одна ночь. Они гордо подняли мечи в знак готовности к продолжению состязаний. На арену дождем летели монеты, а заготовленные с самого утра цветы, несковядшим, но все еще ярким ковром, устилали песок. Юрий напряженно следил за походкой Домицы. О, чудо! Легионер шагал так же легко и ровно, как и раньше. Слова как-то не приходили, так что изо всех сил до да боли в суставах жав перила ложе, и Цезарь и Рении выразили наплыв чувств отчаянно громким радостным криком.